Девятьсот четырнадцатая. Декабрь одиннадцатая. Включиться в эволюционный поток или выйти из него зависит от человека. Это зависит от направления мыслей. Йог видит мысль. Надежды пошлю, но надо их встретить открыто, им сердце открывши навстречу. Непонятое раньше бережно отложите до лучших времен. Идет исполнение сроков поверх личных прогнозов и планов. эволюции с интересами отдельной личности не считается. И даже с множеством их, если они идут против. Все противодействующее уничтожается, все идущее с нею форму меняет. Так строится жизнь.